Глава пятая Бабушка, недовольно ворча, покачала головой. «Ну, бабуль, что с тобой сегодня? Почему ты такая сердитая?» «Опять эта шалава тебе голову крутит!» «Почему шалава? Линка просто веселая, и у нее много друзей». «Бездельница она! Много у нее свободного времени!» Бабушка выглянула в окно. «Хорошо, что ты загружена по самое некуда, а то неизвестно, что с тобой стало бы». «Да ничего не стало бы. Я такая, как есть». «Ага, я и смотрю. Вон уже белобрысый волокита возле тебя вертятся, клеит. Не дай бог, испортит тебе. Аня почувствовала, как ее лицо заливает краской смущения. Отвернулась, притворяясь, будто что-то ищет в шкафу. В это время раздался звонок в дверь. «Я побежала бы». Аня выскочила из кухни. Подруги спустились в сквер. «Пошли, сходим к реке, посидим в покое». Предложила Аня. «Ты хочешь мне что-то рассказать?» Аня кивнула. «А что у тебя в рюкзаке?» Спросила она. «А это тебе, книжки всякие, главное бабки свои не показывай». «Ой, Лин, спасибо, это для поступления в институт?» Подруга криво усмехнулась. «И для этого пригодится». Девушки спустились вниз к реке и, найдя большое бревно, уселись на берегу. Северная двина вальяжно катила свои серые волны веяло свежестью. Лина открыла свой рюкзак и начала доставать оттуда книжки. «Что это?» Аня взяла одну из них в руки и, открыв, тут же захлопнула. Лицо ее покрылось пятнами. Лина расхохоталась. «Вот, читай. Пособие по сексуальному развитию. Ну и Камасутра тебе с картинками. Развивайся, Анютка». Пересилив себя, девушка открыла книгу, начала читать, но Лина выхватила ее из рук подруги и положила обратно в сумку. «Нет уж, читать будешь дома перед сном, а сейчас давай рассказывай». «Что рассказывать?» «Как что? Про себя и Димку? Как у вас все это было? Сколько раз? Ну и вообще?» Аня оторопела. «Как это можно рассказывать такое? Ну давай, чего ты вылупилась на меня? Говори как есть». «Лин, не обижайся, но это личное. И не только мое». «Ну что, мне у Димки все узнавать?» Аня вскочила с бревна, возмущенного скликнула. «Как можно вообще об этом говорить? Это же...» «Господи, Аня!» Лина закатила глаза. «А на что тогда подруги?» «Подруги не для этого. Настоящие друзья никогда не будут выпытывать то, что не их умодело. Бабушка всегда говорит, что подружка — это твоя подушка». Лина встала, потянулась. «Все сказала?» Подтолкнула свой рюкзак Кани. «Ну вот и сиди со своей подушкой, и не забудь изучить материалы. Чао!» Покачивая бедрами, она направилась по тропинке наверх. Бабушка сняла фартук и утерла со лба пот. Ну все, Нюш, пироги готовы, хоть в поезде не будешь голодать, и борщик в термосе. Спасибо, ба. Девушка обняла пожилую женщину, приезжала с щекой к ее плечу. Я так буду по тебе скучать. «Я договорилась на комнату в общежитии. Арина моя там работает, помнишь? Как приедешь сразу к ней и смотри, чтобы телефон был всегда заряжен». Аня махнула рукой. «Ты мне уже сто раз это говорила. Не волнуйся, я большая девочка». «Знаю я таких больших». За окном раздался свист. «Вон опять твой кучерявый примчался. Не нравится мне он что-то? Зато мне нравится». Аня бросилась к окну, распахнула его. Димка стоял внизу и, щурясь от солнца, выглядывал в окне девушку. Аня помахала ему рукой. «Завтра уже уезжать. Думаешь, этот так и будет сидеть, тебя ждать?» Аня недовольно надула губки. «Он меня любит, и я его». Бабушка скептически хмыкнула. «Да вокруг него девки как Хариус и косяками вьются. Вон и твоя Линка туда же, шалава». Аня нахмурилась. После той небольшой ссоры на реке отношения с подругой стали какими-то холодными. А может быть, просто Лина немного ревновала Аню из-за того, что та теперь чаще проводит время с Димой, а не с ней. Бабуля провожать Аню на вокзал не поехала. Просто присели перед дорогой. Аня на чемодан, бабушка на табуретке. Обнялись крепко. Видно было, что бабушка волнуется, еле сдерживается, чтобы не заплакать. Ну все, ба. Девушка встала. Я позвоню тебе, и не один раз. Девушка подхватила чемодан, сумку и вышла за дверь. На лавочке сидела Лина. Увидев Фаню, она поднялась. Уезжаешь? Девушка кивнула. Прости, что я такая стерва. Лина обняла подругу. Просто ты меня иногда так злишь. Ты знаешь, что я буду очень по тебе скучать. Аня улыбнулась в ответ. Хорошо, что Линка пришла. Ей сейчас как никогда нужна поддержка подруги. «Если что, возвращайся!» Аня покачала головой. «Все будет хорошо, у меня все получится». Лина смахнула непрошенную слезу. «Не волнуйся, я послежу за твоим Димкой, чтобы не баловался здесь без тебя». «Спасибо тебе, подружка». Аня была тронута. Как жаль расставаться со своим любимым городом, со своими друзьями. И как приятно знать, что тебя любят и ждут». Аня стояла на перроне. До отхода поезда оставалось каких-то 15 минут. А Димке все еще не было. Девушка от отчаяния готова была расплакаться. Так много еще надо было сказать друг другу. «Ань!» Она обернулась на такой родной голос. Улыбнулась счастливо. Он, запыхавшийся от быстрого бега, подбежал к ней и сжал в объятиях. «На, это тебе!» Только сейчас девушка заметила букетик тюльпанов в руке парня. «Дим, ну куда мне?» «Я же в поезде 36 часов буду трястись!» «Ну, хоть на время поездки!» Он поцеловал Аню в висок, чтобы напоминали обо мне. Аня рассмеялась. «Как же я тебя забуду!» Она провела пальцами по его щеке. «Дим, я так люблю тебя!» «А ты? Ты тоже любишь меня?» «Ань, ну, конечно, конечно, люблю!» Его губы накрыли ее рот. Они стояли, сжимая друг друга в тесных объятиях. «Молодые люди!» От голоса проводницы Аня вздрогнула, подняла заплаканное лицо. «Ну, Ань, не плачь, я люблю тебя. Беги, а то отстанешь от поезда». Девушка долгим взглядом поглядела на парня, словно стараясь запомнить черты его лица. Затем резко отвернулась, стала подниматься по ступенькам в вагон. Аня не ожидала, что Москва так испугает ее. Конечно, она знала, что это огромный мегаполис с многомиллионным населением и неимоверным количеством машин. И все же действительность превзошла ее ожидания. Поезд прибыл на Ярославский вокзал. Аня запрокинула сумку себе на плечо, вытянула ручку чемодана и покатила его следом за собой. «Девушка, вам носильщик нужен? Куда вам ехать?» Она помотала головой. Бабушка сказала, чтобы не брала никаких такси, не тратила денег. Сразу с площади трех вокзалов девушка вошла в метро «Комсомольская». Она, конечно, читала про метро, видела в фильмах, но оно поразило Аню. Толпа людей, идущая стеной и не смотрящая по сторонам, в единый миг пронесла Аню к поездам. Девушка даже не успела рассмотреть, как следует внутреннюю отделку станции. Дала себе слово, что обязательно выделит целый день для поездки в метро. Аня достала из сумочки записную книжку. Ей надо было доехать до станции «Арбатская». Именно там располагался институт и общежитие, в котором работала бабушкина подруга. Арина Геннадьевна долго охала и радостно причитала, разглядывая внучку своей подруги. А когда та начала доставать из чемодана различные гостинцы, то ее радость достигла своего предела. В результате Ане досталась одна из лучших комнат, которую ей предстояло разделить с единственной соседкой. Оставалась неделя с небольшим, до того, как Ане надо было показаться перед приемной комиссией во всеоружии. Она безжалостно декламировала стихи, стоя перед зеркалом, чем вызывала недовольные взгляды своей соседки. Впрочем, та большую часть времени молчала. Ей не надо было ничего ни разучивать, ни читать. Мила, так звали девушку, поступала на продюсерский факультет. Она была замкнута и, по-видимому, не хотела сближаться. Перед долгожданным днем Аня долго примеряла одежду. Выбрала голубое плесированное платье, белые босоножки на высоком каблуке и маленькую сумочку под цвет обуви. «Удачи тебе», — напутствовала ее мило, приподнимая голову от подушки. «Я буду ругать тебя последними словами». «Только дурой не называй». «Да знаю я», — она опять отвернулась к стене. Аня стояла на сцене, такой привычной для нее, но теперь чужой. Члены жюри молчали, словно еще ожидали чего-то от нее. Аня пыталась разглядеть на лицах этих людей хоть какую-то реакцию на свое выступление. Казалось, прошла вечность, а на деле каких-то пара-тройка минут. — Вы хотите слышать аплодисменты? — спросил худощавый мужчина, снимая очки и устало потирая глаза. Затем обратился к своим коллегам. «А вы, уважаемые господа, заметили что-либо выдающееся в выступлении этой особы?» Красивый мужчина лет 30 с волнистыми волосами, забранными в конский хвост, усмехнулся, пожал плечами. «По мне так это полная бездарность, нет страсти, волнения, а ведь глядя на эту девушку не скажешь, что ее чувства настолько заморожены». Мужчина поднялся из-за стола, поднял над головой листок бумаги. «Мое рекомендательное письмо», — подумала Аня. «Что вы еще умеете, дорогая? В этой бумаге ничего не сказано про актерское мастерство, но здесь говорится, что вы великолепная танцовщица». «Я могу танцевать», — тихо произнесла Аня. «Почему бы вам не пойти на факультет балета?» У девушки задрожали губы. Она уже поняла, что провалилась. Не учиться ей здесь. «Следующий». Аня не помнила, как соскочила со сцены, выбежала из дверей и даже не обратила внимания на сочувствующие взгляды поступающих абитуриентов. Она бежала по коридору, задыхаясь от еле сдерживаемых слез. От резкого удара обо что-то мягкое она остановилась. Почувствовав чьи-то руки на своих плечах, замерла, подняла голову. Сквозь пелену слез девушка узнала того самого мужчину из приемной комиссии, который только что безжалостно перечеркнул ее карьеру. Как же хочется вцепиться в это халенное лицо ногтями, причинить этому мерзкому типу такую же боль, какую он причинил ей, только физическую. По-видимому, мужчина догадался, о чем думала Аня, потому что взяв ее руки в свои, заговорил мягким тоном. Анюта, наверное, есть еще возможность, еще шанс. Она сначала не поняла, о чем он говорит. Какая возможность? Все ведь можно исправить. Почему бы вам сразу было не добавить к своим стихам еще и некий грациозный танец? Вы это серьезно? Девушка, задумавшись, наморщила лоб. Конечно, приходите сегодня на кафедру. Он посмотрел на часы. В шесть вечера. Я буду вас ждать. Покажете, на что вы способны. Аня кивнула. Она не могла поверить, ей дается второй шанс. Меня зовут Кирилл Семенович. До скорого. Он ласково улыбнулся, еще раз сжал пальчики девушки в своей ладони и исчез так же неожиданно, как и появился. Хотя Аня и расстроилась, но мысль о том, что ей предстоит отдельный просмотр, вселила в девушку надежду и заметно улучшила настроение. Оставшееся до вечера время Аня провела на Старом Арбате. Ей нравилось бродить по этой улице, заглядывать в небольшие магазинчики и кафешки. Это почему-то странным образом успокаивало.